Глава 12. Я внимательно изучила биографию Матвея Семеновича, начала Саша, и обнаружила некий факт. Возможно, он не имеет ни малейшего значения, но вдруг женщина сообщит нечто интересное. Кто она? Быстро осведомилась я. Родители Матвея Семеновича обычные советские люди, продолжила Саша. Меня заинтересовала его мама, Клавдия Николаевна. Она, получив аттестат о восьмилетнем образовании, поступила в ПТУ. «Вам аббревиатура понятна?» «Конечно», — улыбнулась я. «Профессионально-техническое училище». В прежние годы школьники сдавали в восьмом классе экзамены. Те, кто получал хорошо и отлично, могли продолжить учебу в девятом и десятом классах, потом поступить в ВУЗ. Троечники шли в ПТУ, получали профессию. Были творческие дети. Будущим балетным и цирковым артистам не требовались институты. Они в шестнадцать уже становились профессионалами. Парикмахеры, портные... Многие не нуждались в высшем образовании. Из ПТУ выходили прекрасные профессионалы, мастера своего дела. Они работали, получали хорошие деньги. «Клавдия работала на хлебозаводе всю жизнь», — продолжила Ромайла. И одно время вместе с ней там же трудилась ее родная сестра Анфиса. «У Матвея есть тетка», — уточнила я. «Да, она младше Клавы». Старшая сестра шагала по карьерной лестнице, в конце концов стала директором. Женщины гордились, фотография Клавы постоянно висела на доске почёта. Они писали газеты, поэтому сейчас я нашла сведения. Член КПСС — районный депутат. Ее муж, Семён, тоже обладал партийным билетом, он авиаинженер. У семьи ни малейшего пятнышка в биографии. Сын Матвей окончил школу золотой медалью. Жили они в трехкомнатной квартире, имели дачу, машину. Ему с женой даже пару раз выезжали за границу. Посетили ГДР, Венгрию, Чехословакию, Болгарию. А вот с Анфисой другая история. Она намного младше Клавы и даже ПТУ не окончила. Саша протяжно вздохнула. Во времена юности и молодости Анфисы интернета не было, что сильно усложняет поиски. Но мне повезло. На заводе выпускали многотиражную газету. Сейчас она оцифрована, выложена в сеть. Занимался бумажным изданием Виктор Криворог. Его отец был главным редактором этой многотиражки, сын сменил его. Хлебозавод тот давно закрыт, но Криворог создал сайт «Наши родители. Рабочий класс». Портал очень популярен. Там публикуют воспоминания люди, которые гордятся старшими членами семьи. Виктор комментирует статьи. Еще он берет интервью у ветеранов труда. «Мужчине сейчас 72 года, но он, похоже, бодр». Я внимательно посмотрела мемуары и нашла там интервью с Валентиной Нефёдовой, работницей того же хлебозавода, на котором трудилась Клавдия. Валентина написала «Сейчас». Саша побегала пальцами по клавиатуре. «Слушайте, интервью для газеты брал Криворук. Вопрос Виктора. Вы на заводе с юных лет?» «Ответ женщины». «Можно сказать, я здесь появилась еще до рождения. Мама, беременная мною, до декрета ни одной смены не пропустила. Понятно, что я захотела там же работать. У вас большой стаж? 30 лет, но, надеюсь, до 50 доработать. А почему у вас нет ни грамот, ни каких-либо других наград?» Саша оторвалась от чтения. Интервью он брал, когда в России была уже демократия, не коммунисты у власти. Поэтому мужчина мог задать подобный вопрос. Нефёдова ответила честно. «Ну, не все же в любимчиках ходили, как Клавка». Ромейла подперла щеку кулаком и стала зачитывать интервью. «Вы имеете в виду Клавдию Гришину? В девичестве Леонову? Кого же еще? Одна у нас такая». «Какая? А то не знаете. Расскажите, пожалуйста». Клавка мужикам нравилась. Грудастая, задница с шалку размером. Наши парни почти все вокруг нее круги нарезали. Но Клавдия хитрющая. Она всегда только начальство обслуживала. «Обслуживала, вы имеете в виду, спала с директором, замом, секретарем парткома, в баню с каждым ходила». Прям не верится. Да у кого угодно, спросите. Те, кто много лет на предприятии, в курсе, но молчат». «Почему? Это сейчас вроде можно гавкать на вышестоящих, демократия, а в прежние времена не ни, ни, да и сегодня не стоит. Тот, кто на горе, всегда того, кто под горой закопает». Анфиса рассказала про клавки на развороты налево и что? Где Фиса и где Клавка? Кто такая Анфиса? Младшая сестра Гришиной. Впервые о ней слышу. Думал, всех на заводе знаю. Она угодила в психушку. Что с ней потом случилось, вообще без понятия. Наверное, померла. Клавка постаралась, чтобы... А Фиске ничего наружу не выплыло. Вы прямо сенсации потоком выдаёте. У Клавдии близкая родственница сумасшедшая. На самом деле Фиса просто дура. По молодости решила за правду бороться. А Клавка ей крылья подрезала и избавилась от глупышки. Можете подробнее рассказать? Сейчас да, потому что Клава умерла. Раньше язык за зубами держала. Не хотела неприятности получить. Типа дружила я с Клавкой. А что делать? Она начальству нашепчет, и у меня вон завода. А у меня очередь на квартиру вторая, понимаете? Да, и вас не осуждаю. Все мы так себя вели. «Да и сейчас мало что изменилось». «Слушайте тогда». Анфиска познакомилась с парнем, он был музыкантом, играл на гитаре, пел, ну, не Муслим Магомаев, шелупонь, где-то со своим ансамблем выступал. Фиска в школе двоечницей была, младшей Клавке лет на 7-8, может, десять. Дружбы между ними не было. Да, видно, родители старшую дочь попросили младшую пристроить. «Оказалось, Фиска у нас». Да никем кем-нибудь, а помощницей секретаря директора стала. Клавдия расстаралась, а то. Просто так у куста с малиной не оказаться. Работать Анфисе следовало тихо. Все бы получило. Но музыкант с какими-то антисоветчиками якшался. Он девчонке глупый в уши дул, твоя сестра проститутка, директор завода вор, секретарь порткома ему в пару. Клавка со всеми переспала, поэтому живет королевой. И что Фиска сделала? Дала интервью какому-то иностранному радио. Что? Кому? Вы не слушали «Голос Америки»? Я Есть грех. Очень любил программу Севы Новгородцева про музыку. Я тоже. Вы? Бабы, которые на хлебозаводе работали, по-твоему, про «Битлз» не знали? Я ж тогда молодая была, считай, девчонка. Плясать любила. Да не под русские народные песни. Импортные нравились. А кто в СССР из иностранцев концерты давал? Те, что в соцлагере жили. У них почти все, как у нас было. А Битлз так играли, как никто. Сразу в них влюбилась. All you need is love. All you need is love. Песня до Beatles. Опять удивили. Так с кем Анфиса беседовала? Забыла. Не нашинское радио, не маяк. Выложила правду про завод, клавку помоями облила. ох -хо, хо Да уж, а я ничего не знала. Через некоторое время заметила, что Анфиска куда-то пропала. У Клавы поинтересовалась, где Фиса, не вижу ее давно. Та покраснела, заболела, уволилась. Я удивилась, что же за недуг такой, если из-за него такое сладкое пресладкое место покинуть пришлось. Потом у нас директор и секретарь порткома поменялись. Кто самым главным в кабинете сел, угадайте? «Клавдия. Молодец, как соленый огурец». Царствовала баба до пенсии. С почетом ее проводили. Две квартиры у Клавки. Дача, машина, муж при деньгах, сын хороший. Не жизнь, а малина. Ну а потом, когда коммунистов прогнали, завод наш живо развалился и стал модно все советское дерьмо поливать. Позвонил мне наш технолог Лёня. Валюшка читала, как я всю правду про Клавку выложил. Она меня выгнала, вот и получила в ответ. Удивилась очень. Не поняла. Леонид объяснил. Помнишь, у нас газета выходила? Ее Витя криворук делал. Он сейчас на радио программу ведет, меня позвал про хлебозавод рассказать. Было такое, засмеялся интервьюер. Радиопередача называлась Глаз простого человека. Леня в том эфире Клавдии за свое увольнение отомстел. Такое про нее рассказал. Вот сейчас-то я и вспомнил. И про анфису он говорил, задал ему вопрос: откуда тебе все это известно? Он смутился, потом признался. «У нас с Лидой, секретаршей Клавки, любовь горела. Она под кабинетом сидела, всегда подслушивала, о чем и с кем директор Ля-Ля разводит. Анфиса за свою глупость в психушку угодила и там сгинула». Саша подперла подбородок кулаком. Валентина не так давно скончалась. Клавдия ушла намного раньше. Муж ее тоже упокоился. Леонида, технолога, тоже нет. Его машина сбила. Из тех, кто может обладать интересной информацией, в живых двое — Анфиса и криворог. Виктор ведет на Ютубе канал об истории предприятий советских лет, но сейчас он улетел отдыхать в Египет. Там в марте нет жары. Анфиса живет в поселке Краткина, она замужем. Я молча выслушала Сашу, а потом сказала следует побеседовать с младшей сестрой Клавдии. Можешь найти номер ее телефона?